Ментенон то и дело осведомляется, готова ли пьеса. Жан каждый раз берет отсрочку. Но вот он, наконец, закончил, и теперь Ментенон никак не начинает постановку. Жан, честно говоря, не очень удивлен, но горько думает. Видно, терпеть унижение — участь поэта. «Вас призывают, вас умоляют, а вас забывают», — с усмешкой говорит он Никола. Дает за рог, что больше он на эту удочку не попадется, — Ну а пока читает свою пьесу в столичных салонах. Все отговаривают Ментенон. Советчики напоминают ей, как в прошлый раз кружились головы у школьниц, как от оваций сотрясался зал, как прятались в кустах нахальные юнцы. Ругают пьесу Жана, не прочтя ни строчки, кричат, что ее надо запретить. Все решает король. Гафалию сыграют закрыто, без публики и без костюмов. Жан даже рад таким ограничениям. И вот в апартаментах Ментенон пансионерки исполняют пьесу, читают и поют под еле слышный клавесинный аккомпанемент. Но со второго вечера Жан замечает неумелую игру, провинциальный выговор, бездарность постановки. Все, что успешно скрашивала музыка, теперь бросается в глаза. А сам он, лучший драматург страны, вдруг превратился в сочинителя для любительской труппы. Разумеется, он продолжал улыбаться и кивать головой всякий раз, как Ментенон испускала лучи одобрения, тянувшиеся, словно нити, к юным, кротким, девическим лицам. Настолько же юным и кротким, насколько старой и угодливой была его физиономия. Почему не сказать ей, что ее ученицы ужасно играют, не понимают и коверкают его стихи? Почему у него не хватает решимости быть откровенным и злить свой гнев? И пока Ментенон который раз высказывала опасения за добродетель девушек, улыбка Жана, не померкнув, отшелушилась от его лица и сама собой повисла в воздухе, как некое самостоятельное существо. И не прогнать, не приручить его он даже не пытался. Не было никакой гафалии, хочется думать Жану по прошествии нескольких дней. Придворные округи и академики хранят молчание. Тем легче и ему забыть, что больше Ментенон ему не заказала ничего. Советчики ей нашептали, будто этот янсенист, воспользовавшись случаем, наполнил пьесу тайными намеками и подгонимыми иудеями разумел пор рояль. Во избежание любой крамолы в дортуарах у девушек жгут книги и бумаги. Пансионеркам предписали посвящать досуг благочестивой праздности — Сначала Жан им горячо сочувствовал, но вскоре совершенно охладел. На все восторги Никола, уверенного, что последняя трагедия самая лучшая из всех, он возражает, лучше всех его Федра, а Гафалии не было. С тем он и уезжает в очередной поход, по приказанию короля. Он жадно наблюдает, пишет хронику, рассказывает с упоением об отсеченных головах, о том, каким забавам. «Придаются маршалы в своих шатрах. Работает, когда и где придется. За краешком стола, под ветром, в страшном шуме. Домашний кабинет отсюда кажется ему каким-то мертвым местом, хоть он и не говорит об этом сыну. Когда в письме советуют ему не выходить оттуда, добиваясь совершенства в латинских переводах. Тогда в нем оживает что-то, как сам он думает, отеческое, а на самом деле скорее детское». В конце года он получает титул дворянина при особе короля. Клянется небом, что не ударил для этого пальцем о палец, но Никола, ослабший и почти глухой, ему не верит. Вся пишущая братия, включая злейших завистников Жана, рада его назначению, будто он потянул за собою их всех. И правда, гений или счастливый жребий некоторых избранных способен изменить общественный расклад. По жилам снова растекался мед. Теперь в походах он садится в кареты рангом выше и может без посредников беседовать с Вобаном. «Грязь обернулась золотом», — сказал он жене. Николай ему пишет, что блеск короля есть признак близкого заката. Не знает он, что говорит. Нет. Судя по всему, что ежедневно видит Жан, ничто не предвещает заката. Сто двадцать тысяч человек, построенные в четыре шеренги, которые не обозреть за два часа. Рим никогда бы не собрал такое войско. Жан пишет Рим, но это Рим не тот, что подразумевает о помпезности, не риторику, не мраморные статуи и храмы, а лишь пехотные полки, тысячи копий брошенных через границы. Деяния великого монарха соразмеряет не с поэзией, с историей, и римская история тускнеет а королевская сияющей фигурой государя будет греметь в веках извилистые траншеи военного лагеря похожи на парижские улицы и пляшут под северным ветром хрустальные люстры в шатрах грязь обернулась золотом пишет он никола но не закат тому причиной а опасность которая все нарастает походы суровые и смертоносны всех дам отослали в версаль король рискуя жизнью бросается в битву У Никола, наконец, прорывается зависть. Когда он пишет о дождях, затопивших страну, и воинские станы, то втайне восхищается стихией столь эпических масштабов. Король, как говорят, весьма ослаб после осады на Мюра, истощенный лишениями и болезнью, а Жан, напротив, бодр и полон сил. Доходы его, благодаря новому титулу, возросли, а вместе с ними разрастается жизненное пространство – кончилось проклятие, у него перестали рождаться дочери, и через 14 лет после первого родился второй сын. Ему в свое время понадобятся новые земли, на это ужана пока еще нет средств, но он изыщет их, он вездесущ, он исполняет все свои обязанности, никому не уступает место при особе государя и требует, чтобы по смерти предыдущего королевского архивариуса, архивы хранились у него. Несколько часов подряд под носом у него сновали люди. Когда же все ушли, он стал горделиво прохаживаться по своему кабинету перед национальным достоянием кипами документов. В Версале он, в числе трех десятков дворян, избранных из тысяч царедворцев, присутствует при утреннем туалете короля и при его разувании. Из этих трех десятков только четверо наделены первыми переступать порог спальни. Это личный хирург короля, два военных советника и он, Жан Рассин. Когда же входят остальные двое, Жан и хирург выступают вперед. Если хирург печется о здоровье государя, ощупывая его тело, то Жан печется о неощутимой, но жизненно необходимой для организма монарха в системе снабжения славой и ее главном инструменте, языке. Король его всегда о чем-то спросит, как правильно сказать, будь то латынь или французский, что почитать, особенно в те дни, когда он нездоров и не встает с постели. Жан любит отвечать в полголоса, почти что шепотом, свивать слова в тугую бичеву, которая в наполненном ночными запахами спертом воздухе спальне, еще не освеженным ароматом флёрдоранжа, протянется между их лицами, став прочной, драгоценной связью. Такая тесная близость ничему не вредит, даже наоборот. Когда мы видим, как наши кумеры плюются или поглощают пищу, восхищение наше не только не идет на убыль, но лишь возрастает, ведь это показатель их принадлежности одновременно двум мирам, двум метафизическим сущностям, божественной и человеческой, И эта чудная амбивалентность возвышает их. Вскоре король сделал придворную должность Жана потомственной, передающейся, как в знатнейших семействах, старшему сыну от отца. И тогда Жан стал мечтать о простейшей вещи: не протокольной, не пожалованной встречи с королем наедине, без свидетелей, без ментенон и без слуг. Король предложит ему сесть, глаза их встретятся и Жанна обожжет, а государь не поведет и бровью. «Ну, сударь», — скажет он. А Жан не найдет, что ответить. Он хотел одного — быть тут, смотреть и знать, что смотрит на него, слышать, как смешиваются два дыхания, поочередно втягивая общий воздух, видеть, как поднимаются и оседают в нем пылинки. Король, как ни странно, проявит терпение, и они будут молча сидеть, друг против друга, тихо улыбаясь. Король, мечтал из Жану, ни о чем его не спросит и не станет торопить. Или, прервав молчание, попросит почитать из Береники. Жан согласится, тем более, что вот теперь, через двадцать пять лет, его опять понукают отречься от этой героини, якобы самой грешной. Но он не может, и его не заставят ни Вера, ни риск повредить репутации, нет. На отрез. Желая погасить скандал, Ментенон поручает ему сочинить духовные песни для ее воспитанниц. Для Жана это повод подступиться к кардинальному вопросу христианства, вопросу о природе зла. На этот раз без всякого иносказания, словно рассматривая кость лишённую плоти. Часами он корпит над строфами, переставляя стихи, разбавляя восьмисложные строчки одиннадцатисложником, Но все это такие пустяки? Это занятие похоже на вязание. Жан вспоминает старого ОМОНа и охотно отвлекается, чтобы поговорить то с сыном, то со стряпчим, Как не хватает вымысла, величия и блеска. Как плоски по сравнению с героями марионетки-аллегории, их псевдоимена. «Театр, — пишет он Никола, — придает остроту нашей жизни, как ничто другое» а менее всего молитва. Ментенон его работа привела в восторг. Теперь никто не усомнится в праведности Жана. По слухам, королевская чита частенько кратает вечера под звуки его песен. Король, снедаемый недугом, находит в них отдохновение. Но Жану все мерещится, как дергает губой его супруга, услышав строчку «Во мне уживаются двое». В пор рояль привезли сердце Арно. Его набальзамировали в Брюсселе и отправили в Париж в сердцевидном же серебряном футляре. Король разгневается, если Жан туда поедет. Ему известно, несмотря на все учтивые манеры и слова, всех, даже самых защищенных, больно ранит, когда их предают или хотя бы им кого-нибудь предпочитают. Он бы и сам был уязвлен, избери вдруг король в придворные поэты не его, а кого-то другого. Но все-таки решает ехать. Впервые Жан переступит порог малой церкви. Его заметили, на него смотрят, кивком благодарят за то, что он пришел. Он же не сводит глаз с невидимого под холстами сердца. Угадывает, будто прозревая насквозь синеватые клапаны – блестящий, шишковатый ком, как в давнишних рассказах Омона. «Увидеть бьющееся сердце – это чудо», – говаривал он. «Это значит увидеть вблизи тот импульс, что Господь вдохнул в материю, воплощение его вселенской воли». В то же время Жан не понимал, как можно видеть сердце бьющимся. Сама эта возможность ему уже казалась чудом. Во время церемонии он не жалел, что прибыл в «Пор-Рояль» не жалел и потом, когда пошел проведать тетушку. Она завела речь о близкой смерти, произнесла это слово, не опуская глаз. И Жан, стоявший у стены, не мог ответить, как обычно, что замолвит слово королю. Она сама ему сказала, «Теперь уж некому и нечего замолвить, а надобно лишь укрепиться перед встречей со смертью», — сказала медленно, раздельно, как бы желая, чтобы эта сцена отложилась в памяти племянника. Жан вдруг заметил, как торжественно застыла тщедушная фигурка тетки и кивнул. Она смущенно замолчала, перевела дыхание и принялась расспрашивать его, как поживают семеро его детей. Но когда Жан собрался уходить, заговорила об Орно, о том, что он, возможно, и спасется, невзирая на пристрастие, которое питал до самого конца. «Какое пристрастие? Помилуйте, вы сами знаете». Целью этих расплывчатых слов было немного задержать его, чтобы он не ушел слишком быстро. А Жан в эту минуту подумал, что внутри его не два, а три или четыре человека, так же, как и в Арно, усердном затворнике и неутомимом переводчике Еврипида. В каждом из нас целое множество людей. Чему воспротивится эта толпа? Напоследок он спрашивает Аббатису, что станет с сердцем Арно. Его похоронят, где, кроме пор рояля, видано, чтобы так погребали тела. Любовь и медицина это одобряют, но кто решится на такое варварство? Ему оно, однако, дорого, не меньше, чем осина и самшит в старинном парке. Не думать больше. Очень медленно он поднимается по ста ступеням, утопая в мху и ногами, и мыслями. Король обрушил на него свою немилость, Велел сказать, что больше не желает его видеть в своих апартаментах. Жам всегда думал, что не вынесет опалы и умрет. Тысячу раз на дню он представлял себе, как это будет, но все-таки остался жив. Слова тетушки роятся у него в ушах и придают повороту судьбы новый смысл — возвращение к давней закалке, замены неверной монаршей милости на глубинные корни если бы только он мог разогнать эту черную тучу, эту стаю стервятников, раздирающих в клочья тело без сердца, с тем, чтобы еще пуще опорочить пор рояль. Никогда прежде он не видывал такого иступления, такой лавины ненависти. Ему все снится по ночам, лежащее на ложе сердце, точно готовое раскрыться, выплеснуться тайно. Наутро же оно рисуется ему холодным и немым, Он стал подолгу заниматься в кабинете со старшим сыном, много ему читает, показывает переводы, разбирает тексты древних авторов. Ловит себя на том, что повторяет сыну то, что когда-то внушали ему самому. Бронит, когда тот недостаточно усерден. Когда однажды мальчик удивляется, почему у отца не слишком много книг, он машинально отвечает цитатой. С разгона объясняет, что это слова Цицерона «лучший доход поменьше тратить». Это совсем не скаридность, а величайший принцип, которому он следует в своем труде. «В каком труде? В том, о котором вы нам никогда не говорите?» Жан отворачивается и прибавляет только, что эту фразу постоянно повторял Николь, его учитель. «Сколько загадок!» — мальчик морщит лоб.